Пока доктор рассказывал, а Джо подавал реплики, лес кончился, и на смену ему показалось множество хижин, расположенных вокруг площади. Посредине площади одиноко росло дерево. приведи его Джо закричал, «Ну, если на этом дереве 4000 лет растут подобные цветы, то я его не поздравляю». И он указал на ствол гигантского сикомора кругом заваленный человеческими костями.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 Но уже селение с окровавленными головами скрылось из глаз, а вместо него развернулась картина не менее отталкивающая. Там и сям валялись брошенные на растерзание гиенам и шакалам полуобглоданные человеческие трупы. «Это должно быть трупы преступников», — сказал доктор. «По крайней мере, я знаю, что в Абиссинии преступников кидают на съедение диким зверям. Не скажу, чтобы это было более жестоко, чем виселица». отозвался шотландец. Только грязнее, вот и все. А на юге Африки, продолжал рассказывать доктор, преступника запирают в его собственной хижине со всем его скотом, быть может, даже и с семьей, а затем поджигают. Вот это действительно жестокость. Но если виселица менее жестока, то все-таки я согласен с Кеннеди, что и это варварство. Тут Джо разглядел своими зоркими глазами несколько стай хищных птиц, паривших в воздухе, и указал на них своим спутникам. «Да это орлы!» — закричал Кеннеди, смотря в подзорную трубу. «Чудесные птицы! Они несутся с не меньшей быстротой, чем мы!» «Только бы они не напали на нас!» — проговорил Фергюсон. «Эти орлы, поверьте, для нас страшнее диких зверей диких племен!» «Вот еще!» «Мы их живо разгоним ружейными выстрелами», — отозвался охотник. «Я предпочел бы все-таки, дорогой Дик, не прибегать к твоему искусству», — возразил Фергюсон. «Ведь тафта, та, из которой сделан шар, не выдержит и первого удара их клюва. Но, к счастью, мне кажется, наш шар скорее напугает этих страшных птиц, чем привлечет их». «Ах, мне пришла мысль», — воскликнул Джо. сегодня положительно они приходят ко мне целыми дюжинами. Знаете, если бы нам умудриться запрячь этих самых орлов в нашу корзину, они потащили бы нас по воздуху». «Этот способ предлагался серьезно», — заметил доктор, «но боюсь, что он мало применим к таким норовистым существам. Мы бы их выдрессировали», — развивал свою идею Джо. «Вместо удил...» надели бы на них наглазники, с помощью которых можно было бы, закрывая то один, то другой глаз, поворачивать их налево и направо, а закрывая им оба глаза, заставлять их останавливаться. «Уж позволь мне, милый Джо, предпочесть твоей орлиной упряжке попутный ветер. Это и вернее, и не требует пищи», — ответил доктор. «Пусть будет по-вашему, сэр, но от своей мысли я все-таки не отказываюсь». Был полдень. Виктория последнее время подвигалась медленнее. Земля уже не неслась, а только проходила под нею. Вдруг раздались крики и свист. Путешественники нагнулись. Взору их предстало зрелище, очень их взволновавшее. Два племени с ожесточением сражались, пуская в воздух тучи стрел. Воины, стремясь уничтожить друг друга, не замечали появления Виктории,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 «Где нас не достанут стрелы!» — крикнул Фергюсон. «Будем как можно осторожнее. Рисковать нам нельзя». Битва возобновилась, снова были пущены в ход топоры и копья. Не успевал кто-нибудь свалиться на землю, как его противник уже отсекал ему голову. В этой бойне принимали участие и женщины. Они подбирали отрубленные, окровавленные головы и складывали их на поле битвы. Между женщинами происходили схватки из этих отвратительных трофеев. «Ужасное зрелище!» — с омерзением воскликнул Кеннеди. «Скверные людишки!» — проговорил Джо. «А, впрочем, одень их в военную форму, и они были бы не хуже всяких других солдат». «Меня так и подмывает принять участие в этой битве», — вырвалось у охотника, размахивающего своим карабином. «Ни в коем случае!» — крикнул Фергюсон. «Зачем нам вмешиваться в то, что нас совсем не касается? Ты хочешь разыграть роль проведения, а сам даже не знаешь, кто тут прав, а кто виноват. Скорее, скорее подальше от этого отталкивающего зрелища. Если бы великие полководцы могли взглянуть вот так сверху на театр своих действий, они, пожалуй, потеряли бы вкус к проливаемой ими крови, И завоеванием. Вождь одной из диких орд выделялся своим огромным ростом и геркулесовской силой. В одной его руке было копье, которое он то и дело вонзал в гущу вражеского отряда, а в другой — топор, которым он работал не менее беспощадно. Вдруг этот геркулес отшвырнул далеко от себя копье, бросился к одному раненому, отсек топором ему руку, схватил ее, и с наслаждением впился в нее зубами. «Ах, какой отвратительный зверь!» — закричал Кеннеди. «Нет, я более не в силах терпеть!» И вождь с простреленной головой свалился на землю. Тут воины его словно оцепенели. Эта сверхъестественная смерть вождя страшно напугала их и в то же время воодушевила их противников, В один миг половина сражавшихся убежала с поля битвы. «Поищем повыше течение, которое поскорее унесло бы нас отсюда», — промолвил доктор. Это зрелище, признаться, возбудило во мне отвращение. Но Фергюсону не удалось улететь своевременно, и наши путешественники увидели, как победители набросились на убитых и раненых как вырывали они друг у друга еще теплые куски человечьего мяса и с жадностью пожирали их. «Фу, это омерзительно!» — крикнул Джо. Но вот Виктория, увеличившись в объеме, стала подниматься. Еще несколько минут до нее долетал вой озверевшей орды, и затем ее унесло на юг, а ужасающая сцена резни и людоедства осталась позади. Шар летел над холмистой местностью, по которой текли к востоку многочисленные речки и ручьи. Они без сомнения впадали в те притоки озера Ну и реки Газелей, любопытное описание которых дал Лежан. С наступлением ночи Виктория, пролетев в этот день 150 миль, бросила якорь у 27 градуса восточной долготы и 4 градуса 20 минуты,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 Ведь, в сущности, я не знаю, куда нас занес ветер, а излишняя осторожность повредить не может. Ты, Самуэль, должно быть, слышал вой диких зверей. Нет, мне почудилось совсем другое. Но, ну, одним словом, при малейшей тревоге буди меня немедленно. Можешь быть совершенно спокоен».